11. Я ещё не доел картофель фри, уже остывший, но это не страшно. Когда мы свернули на узкую улочку под названием Брусчатый тупик. Может, там и вправду когда-то была брусчатка, но теперь она сменилась гладким асфальтом. В конце тупика стоял брусчатый коттедж, большой каменный дом с резными деревянными ставнями и покрытой мхом крышей. Вы обратили внимание, мухом очумить, да? Ворота были распахнуты настежь. На воротных столбах, сложенных из такого же серого камня, что и сам дом, висели таблички. На одной было написано: "Не входить. Нам уже негде прятать тела". На другой: "Осторожно, злая собака", под изображением оскалившейся овчарки. Лиза остановилась и посмотрела на маму, приподняв бровь. Единственным телом, которое Риджс тут похоронил, был его умерший попугайчик Фрэнсис, сказала мама. Названный в честь морехода Фрэнсиса Дрейка, а собаки у Риджса никогда не было. Аллергия, пояснил я с заднего сиденья. Лис подъехала к дому, остановила машину и выключила мигалку на приборной доске. Гараж закрыт, и я не вижу машин во дворе. Здесь кто-то есть? Никого. сказал мама. Его нашла домработница миссис Квейл Давина. У него больше никто не работал, только миссис Квейл и приходящий садовник. Милая женщина позвонила мне сразу, как только вызвала скорую. Я подумала, что раз она вызвала скорую, значит, не уверена, умер ли он. Но она сказала, что очень даже уверена, потому что раньше работала медсестрой в доме для престарелых, и уж мёртвого от живого всегда отличит. а скорую вызвала потому, что тело надо сначала везти в больницу. Я ей сказала, чтобы она шла домой, когда заберут тело. Она была жутко напугана. Спросила о Фрэнке Уилкоксе. Он заправляет делами Риджиса. Я ей сказала, что сама с ним свяжусь. И я с ним свяжусь. Но позже. Когда мы общались с Риджисом в последний раз, он говорил, что Фрэнк с женой сейчас в Греции. «А что с прессой?» — спросила Лис. Он был известным писателем. Господи, я не знаю. Мама безумно огляделась по сторонам, словно высматривая репортёров, прячущихся в кустах. Вроде бы никого нет. Может быть, они ещё не знают, сказала Лис. Если бы они что-то пронюхали, то примчались бы вслед за полицией и скорой. К тому же, тела здесь нет, а значит, нет и репортажа. Выдохни и успокойся. Время у нас есть. Да как я по-твоему должна успокоиться? Мне грозит банкротство, а у меня больной брат, за содержание которого мне надо будет платить ещё, может, лет 30. У меня сын, который однажды окончит школу и соберётся в университет. Тебе легко говорить успокойся. Джейми, ты его видишь? Ты же сможешь его узнать, да? Ты его знаешь в лицо. Скажи, что ты его видишь. Я знаю его в лицо, но сейчас не вижу. Мама застонала и прижала ладонь к албу под взъерошенной чёлкой. Я потянулся к дверной ручке и сюрприз, сюрприз, никакой ручки не было и в помине. Я попросил Лиз открыть дверь, и она открыла. Мы все выбрались из машины. Постучи в дверь, сказала Лиз. Если никто не ответит, мы обойдём дом, подсадим Джейми, и он заглянет в окна. Мы могли запросто заглянуть в окна, потому что все ставни, украшенные замысловатыми резными завитушками, были открыты. Мама поднялась на крыльцо, и мы с Лизой на минутку остались вдвоём. Хм. Ты действительно веришь, что видишь мёртвых, как парнишка в том фильме? Да, чемпион. Мне было в общем-то по барабану, верит мне Лиза или нет. На что-то в её голосе, как будто всё это просто большая шутка. Меня разозлило. Мама вам рассказала о кольцах миссис Беркит? Глис, пожало плечами. А это могла быть удачная догадка. Ты случайно не видел каких-нибудь мёртвых по дороге сюда? Я сказал, что не видел, хотя иногда мёртвых не отличишь от живых, пока с ними не заговоришь, или пока они сами с тобой не заговорят. Однажды мы ехали в автобусе, и там была девушка с такими глубокими порезами на запястьях, что они походили на красные браслеты. Я был уверен, что она мёртва, хотя она вовсе не была страшной. Не такой страшной, как дяденька в центральном парке. И сегодня, когда мы выезжали из города, я видел старушку в розовом банном халате, стоявшую у перехода на углу 8-й Авеню. Когда на светофоре зажёгся зелёный для пешеходов, она осталась стоять на краю тротуара и озиралась по сторонам как туристка. Её волосы были накручены на такие специальные цилиндры, ну, чтобы делать кудряшки. Возможно, она была мёртвой, но могла быть и живой, просто бродила в беспамятстве, как бывал бродил дядя Гари, пока маме не пришлось поместить его в санаторий. Я сам такого не помню. Но знаю по маминым рассказам. Она говорила, что когда дядя Гари начал выходить из дома в пижаме, она поняла, что надеяться на улучшение мужа не стоит. "Я догалки всё время угадывают", сказал Илис. Есть пословица, что даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Вы считаете, что моя мама свихнулась, а я ей помогаю сходить с ума. Лиза рассмеялась. Это называется потакать или подтворствовать, чемпион. Но нет, я не считаю, что твоя мама свихнулась. Просто она оказалась в отчаянном положении и хватается за соломинку. Знаешь, что это значит? Ага, что мама свихнулась. Лиза опять покачала головой, на этот раз уже твёрже. На неё столько всего навалилось, понятно, что у неё стресс. Но твои выдумки ей не помогут. Надеюсь ты это понимаешь? К нам подошла мама. Никто не открыл. Дверь заперта, я проверила. Ладно, сказал Лис. Заглянем в окна. Мы обошли дом. Я без труда заглянул в окна столовой, потому что они доходили до самой земли. Но окна всех остальных комнат располагались довольно высоко, уж точно не по моему малому росту. Лиз приходилась подсаживать меня, сцепив руки. Я заглянул в большую гостиную с телевизором на полстены. Я заглянул в столовую, где за длинным столом могли бы запросто разместиться все игроки основного состава Нью-Йорк Метс и, возможно, ещё кто-то из запасных. Как-то странно для человека, который всегда жил один и ненавидел большие компании. Я заглянул в комнату, которая у мамы называла «малой гостиной». Я заглянул в кухню в задней части дома. Мистера Томаса нигде не было и в помине. «Может быть, он наверху? Я никогда там не бывала, но если он умер в постели или в ванной, может, он всё ещё...» Вряд ли он умер, сидя на толчке, как Элвис, хотя не исключён и такой вариант. Я рассмеялся. Я всегда очень смешило, когда унитаз называли талчком. Но мне сразу же расхотелось смеяться, когда я увидел мамино лицо. Всё было очень серьёзно, и мама теряла надежду. Мы обнаружили заднюю дверь, ведущую в кухню, но она тоже была заперта. Мама обернулась к Лис. Может быть, можно её ее... даже не думать идти, сказал Лис. Мы не будем взламывать дверь. Мне хватает проблем на работе и без незаконного проникновения в дом недавно скончавшегося знаменитого писателя. Здесь наверняка установлена сигнализация, и мне как-то не хочется объясняться с ребятами из службы охраны. Или с местной полицией. Кстати, о полиции. Он умер без свидетелей, да? Тело нашла домработница? Да, миссис Куэйл. Она мне позвонила, я тебе говорила. В полиции будут вопросы. Может, её уже вызвали на допрос эту миссис Кويل, либо в полицию, либо к судмедэксперту. Я не знаю, какой здесь порядок в округе Уэстчестер. Потому что он был знаменитым? Потому что у них могут быть подозрения, что его убили? Потому что это стандартная процедура. И да, Наверное, потому что он был знаменитым. Суть в том, что мне бы хотелось уехать отсюда до того, как приедут они. У мамы поникли плечи. Так что, Джейми, его нигде нет? Я покачал головой. Мама вздохнула и посмотрела на Лис. Может, проверим гараж? Лис пожала плечами, как бы говоря: "Твоя затея, тебе и решать". Джейми Как ты думаешь? Я совершенно не представлял, зачем бы мистеру Томус вокалачивать у себя в гараже. Хотя с другой стороны, почему бы и нет? Может быть, там стояла его любимая машина. Давайте проверим. Раз уж мы всё равно здесь. Мы направились к гаражу, и тут я замер на месте. Сразу за осушенным на зиму бассейном Начиналась гравийная дорожка. Возле неё росли деревья, но поскольку была уже поздняя осень, и с деревьев опали почти все листья, я без труда разглядел маленький зелёный домик. Я показал на него пальцем. «А что это?» Мама снова хлопнула себя по лбу. Я уже начал всерьёз опасаться, что от всех этих хлопков у неё разовьётся опухоль мозга или что-то типа того. «Господи!» La petite maison dans le bois. Как же я сразу не сообразила. Домик в лесу французский. А что это? повторил я. Его кабинет, где он пишет книги. Если он где-то и есть, то наверняка там. Пойдём. Она схватила меня за руку и потащила за собой. Мы обогнули бассейн, но когда вышли на дорожку, я резко остановился. Мама продолжала быстро идти вперёд, и если бы Лиза не схватила меня за плечо, я бы, наверное, впечатался в гравий лицом. Мама! Мама! Она нетерпеливо обернулась ко мне. Только нетерпеливо, не совсем верное слово. Взгляд у неё был, если и не совершенно безумный, то близко к тому. Пойдём, точно тебе говорю, если он где-то здесь, то наверняка там. Пожалуйста, ти, успокойся. сказала Лиза. Сейчас мы проверим его писательскую хижину, а потом нам пора ехать. Мама! Мама как будто меня не слышала. Она вдруг расплакалась, хотя не плакала почти никогда. Даже тогда, когда узнала сумму задолженности по налогам, которые не заплатил дядя Гари. Тогда она просто ударила кулаком по столу и назвала налоговое управление сворой кровососущих ублюдков. Но сейчас мама плакала. Ты езжай, если хочешь. А мы с Джейми останемся, пока он точно не убедится, что всё впустую. Тебе это может весело потешаться над сумасшедшей. Не надо так говорить. Но речь идёт о моей жизни. Ну я понимаю. И жизни Джейми, и мама! Вот чем плохо быть маленьким. Взрослые тебя просто не замечают, когда увлекаются своими разборками. Мама «Лиз, замолчите! Вы обе!» Они замолчали. Они обернулись ко мне. Так мы и стояли. Две женщины и мальчик в толстовке с эмблемой Нью-Йорк Мэтс рядом с пустым бассейном в пасмурный ноябрьский день. Я указал на гравийную дорожку, ведущую к домику, где мистер Томас писал свои книги о Роаноке. «Он здесь!» — сказал я.